Я готовилась принять от генерального директора ледяной душ порицаний, ведь я бросила его на улицы. Но он даже не появился утром в конторе. Ему пришлось платить за удовольствие такой высокий налог, что было не до смеху. Проведя ночь в полицейском участке, ради него, говорят, были постелены чистые простыни, он пришел домой, страдая обычными...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 Они не понимали, что деловые совещания невозможно проводить без нотного ключа алкогольного треста.